Глава двадцать первая. Цена сделки. «Катарина!» — в очередной раз закричал я, остановился и огляделся. Вроде бы везде уже искал, но ее нигде не было видно. Со стороны лагеря доносился стук, треск, обрывки голосов, мучения скота и лай малыша. Иногда можно было различить отборный мат от Герды и Глории. Оставшиеся солдатки приводили в порядок поляну перед лагерем, оттаскивая тела павших подальше от места стоянки. Генерал всё ещё был где-то за озером. Не думаю, что с ним что-то случилось, так как половина отряда была с ним, а к берегу подкатили пушку. Кажется, что Пётр Алексеевич будет чувствовать себя как рыба в воде, что в мире магии, что на каком-нибудь звездолёте, возглавляя бунт дроидов и клонов. Он также будет стоять, заложив руки за спину и тихо напевая мотив из старых фильмов о разведчиках. Катюша! Тишина. Но она должна быть здесь. И обладая тончайшим слухом, девушка не могла не услышать моего крика. "Не это ищешь", раздался со спиной хриплый низкий голос. Этот голос, соперничавший по тембру с тепловозным двигателем, был мне знаком. Я медленно поднял руку, нащупав рукоять пистолета, и столь же медленно повернулся. Здоровенный демон с пришитыми прямо к телу частями доспеха стоял в тени дерева и держал за волосы на вытянутой руке Катерину. Краммовница весело безвольной куклой. На её ничего не выражавшем лице красовалось несколько больших кровоподтёков, а с правого виска по щеке текла кровь, капая с подбородка на кирасу. Что вы с ней сделали? процидил я, выхватив оружие и направив на монстра. Пришлось немного встряхнуть, улыбнулся демон. Эта кошка больно царапается. После его слов я мельком скользнул взглядом по большой фигуре. Та действительно была покрыта тёмной кровью, а из ран торчали метательные ножи и обломки оружия побольше. Части доспеха имели многочисленные отметины от пуль. "Если ты сделаешь ей плохо, то уж кто!" зарычал Демон и встряхнул Катерину. "Что-нибудь придумаю", огрызнулся я и включил лазерный целеуказатель, отчего по груди здоровяка заплясал рубиновый огонёк. "Забавный" Раздался в тени ещё один голос, на этот раз женский. Его обладательница не вышла из полумрака, оставаясь невидимой, но здоровяк усмехнулся, когда повернул голову, словно хотел поглядеть на спутницу, но она средине движения передумал. Нажна вниматель очень обиделся на твой отказ. Он заплатил хорошую цену, чтобы мы немного попачкали руки дерьмом вместо него и заставили тебя завершить начатое. Ты должен отнести что-то в обитель и совершить какой-то там ритуал. Наниматель присоединится в нужное время, и не вздумай сделать какую-нибудь пакость. Димон снова легонько встряхнул Катерину словно полотенце. Девушка медленно открыла глаза, а потом зарычала и попыталась вывернуться и достать ногой до лица здоровяка. "Стой же тебе в нутро!" выругался здоровяк и со всей силы ударил хромовницу о землю. "Ещё раз дёргнешь за шею, сверну, а голову отдам потерять тем, что высужили и унесли в своё логово". Катарина закашлялась и свернулась в пузе эмбриона. «Отпусти ее!» – закричал я. «А то я откажусь выполнять требования инфанта!» Демон наклонился, повернул хромовницу, а когда та попыталась ударить, придавил вытянутой рукой к земле. «Отпусти!» – вдруг ласково произнесла его спутница. «Сагрэнто сейчас не до игр с добычей!» Тихо на зло прорычал в ответ демон, а та, кого он назвал Сагрэнто, вышла из тени. Я надеержала в левой руке мою глефу, медленно вращая в ладони, словно фокусник иллюзианий страсть. Я уже и забыл, как выглядело это существо. Оно подошло ко мне поближе и нагнулось. При виде влажно поблескивающего на лице мяса, лишённого кожи, я поморщился. Глаза сами собой пробежались по голому красивому телу и кожаному капюшону, пришитому к коже, начиная с ключиц, от чего получалось эдакое худи. Скороствы довершали две завязки и сухажили с золотыми бубенцами на концах. Ты же будешь хорошим человеком и сделаешь всё, что сказано, а то мы привыкли всегда исполнять заказ, за который нам щедро заплатили. Мы жтим договор, а он гласит: "Пришли должен выполнить указанный ему ритуал". Сагрента оскалила белоснежные зубы. И ты его выполнишь, даже если мы притащим туда тебя без ног и рук. а фигуру на песке, начертишь и приведёшь в действие знаки, оставшимися от обломками своего жалкого тела. Я отступил на шаг и направил пистолет прямо в лицо Диманосие. Рубиновый огонёк забегал по её переносице. Если убьёте её, ваш договор останется невыполненным. Заплатите неустойку, подорвёте репутацию, потому что я скорее сдохну. Сагранто несколько секунд холодноглядело на меня, а потом вздохнула. Мистер Форм отпустил смертную. Он не блефует. Здоровяк неспешно убрал свою тяжёлую руку с груди Катерины. Девушка быстро развернулась и встала на четвереньки. "Юрий, не слушай их, это создание тьмы, они всегда лгут. Не смей клеветать!" Вдруг взревел демон, от чего даже в лагере затихли люди и животные, и толкнул ногой стоявшую в коленолоктевой позе хромовницу. Та упала на бок, а я, не опуская оружие, обошел по кругу Сагренту и присел рядом с девушкой. «Ты как?» «Жить буду», — произнесла она. Я сглотнул и выпрямился. Надо было что-то срочно придумать, но что? Дабы протянуть время, я развернулся и направился к тому месту, где имела место беседа с инфантом. «Думай, Юра, думай», — прошептал я по-русски и шумно выдохнул. Но все, что приходило в голову, было полнейшим бредом. Если подниму тревогу или помчусь в лагерь с криками «Помогите!», «Убивают!», «Насилуют!», демон прикончит Катарину. В этом я ни капельки не сомневался. Если попытаюсь вступить в бой, только сдохну почем зря. Против столь могучих тварей я не выстою дольше секунды. Этого местного Халка из пушки был упор, но это надо было заранее готовить позицию. Пушка ведь не танк с его мобильностью, и танка сейчас до жути не хватает. А если сказать, что потерял печати?» Может быть, но это всего лишь оттягивание момента, а не решение проблемы, думал Юра, снова прошептал я. К тому времени я уже подошёл к самому берегу и пришлось прервать размышление, чтобы лезть в воду. В этот момент за спиной раздался возглас Катерины. Я обернулся и увидел, как демон заломил девушке руку за спину и потащил вслед за мной. Поторопливайся! Громко произнесла Сагрэнта, обращаясь ко мне, подняла руку с зажатой в ней глефой и прыгнула с берега в воду, уйдя в реку рыбкой. «Какой ты медленный!» — снова заговорила она, буквально через секунду вынурнув у противоположного берега. Диманесса раскинула руки и начала медленно грести, поплыв вдоль берега на спине, отчего ее грудь с топорщущимися сысками оказалась над похожими на ряд волнами. Блеснули драгоценными камнями кольца пирсинга, вставленного в эти самые соски. Я сплюнул в воду и пошел быстрее, поднимаясь одномуть. В одном месте чуть не провалился под воду, так как нога попала в ямку на дне, а кожу на щиколотке обдала холодом из подводного родника. На берегу повторилось уже бывшее до этого ощущение опьянения от истекающей из пространства силы. Кончики пальцев и завязки на куртке едва заметно в сиреющем утреннем свете засияли мутными коронарными разрядами. Иногда между пальцами с громкими щелчками проскакивали искры, словно от статического электричества. Мои духи и страхи давно бы уже обожжались от такого количества энергии, но что-то их не было видно, словно они не могли пересечь границу владений вечно скорбящей матери. Отойдя 10 метров от реки, я достал кошелек с ценностями, Его супсался содержимое на ладонь. Одна серебрушка скользнула по другой монете и упала в прорастающую из хвою траву, но они не имело никакого желания нагибаться и искать. Вместо этого я поднял глаза на демонов, которые были уже рядом. Здоровяк по-прежнему держал Катарину, которая по пути несколько раз макнул с головой в воду. Обещайте, что не причините ей вреда. А, обещаем, с лёгкой хмыкнув отозвалась демонесса и добавила: "Абьющем, что как только ты исполнишь ритуал, мы уйдём, не причинив никому вреда. Свечно скорбящий после этого сам будешь иметь дело". "Так и думал", пробурчал я, легонько тряхнул головой. Хотелось послать всех этих потусторонних далеко и ещё подальше. Один тянет каштаны из огня гулыми руками, а идят их другие, не рискуя получить солью по низу спины от сторожей. Я снова посмотрел на своё сокровище и сделал несколько шагов навстречу потусторонним наёмникам. А если я заплачу больше? Демоны дружно зашлись громким смехом. И чем ты сможешь расплатиться? пробасил демон. Я протянул всё, что имел. Демонесса презрительно поглядела на золото, серебро и волшебные кольца. Ты можешь этим сманить мелкого беса, но не нас. Можешь выбросить этот хлам, хоть потеряй всё в парадуешь. Он показал в сторону, и я повернулся. Потравян на четвереньках ползл высушенный мумиёныш. "Монетка, монетка!" радостно закричал он, подняв над головой оброненную мной серебрушку, словно хвастаясь находкой. Из кустов вышло ещё несколько его сородичей и упало на колени, тоже начав обыскивать лесную подстилку. От моего взгляда не укрылось какое-то сочувствие, мелькнувшее на лицах демонов, словно они знали о потерях их больше, чем обычно говорят. Эта пауза дала мне немного времени, чтобы обдумать положение. Я открыл рот с новым предложением, но в этот момент со стороны раздался свист. Все быстро обернулись. У дальних кустов стоял генерал и озабоченно рассматривал нашу четвёрку. "Ёр, всё нормально?" Я покачал головой. "Ясненько", отчётливо произнёс он, а потом поднял руку. "Пле!" От выстрела пушки заложило уши. Здорового демона снесло с места и откинуло на десяток метров назад. Катерина выпала из его рук и покатилась по траве, сбив завяжевшего потеряйца. А следом из кустов вышел почти весь отряд во главе с Клер. В руках у юной графини был подствольный гранатомёт, переделанный в ручную мортиру. Рядом с ней стояла и постраховала Лена, держа такую же оруже. Залп и в демонесу попал заряд. Взрывом ей разворотило плечо, отчего рука повисла на лохмотьях черного мяса. Второй залп ухнул где-то в лесу. Догадывай, что потом скажешь, что это Клэр попала, а Лена промахнулась. Хотя все строго наоборот, но надо же поддержать имидж знатной особы. Следом раздался еще один залп, на этот раз ружейный. Строй солдата как утола пелена сизого порохового дыма. Я бросился к Катарине, подхватив по пути свою глефу, оброненную демонессой, и помог храмовнице встать. «Все хорошо?» — снова задал вопрос генерал. «Да!» — прокричал я, а потом оширашенно вытянул шею. Из кустов, куда улетел здоровенный демон, раздался громогласный рык. «Всех разорву! Сто ежей вам в потраха!» Я даже вспомнил, как его зовут. Слышал от коллег-прогрессоров. «Бестафор». Демон изредно шатаясь вышел на поляну. В боку у него была большая дыра, из которой свисало некое подобие кишок. Подобие, потому что в этой мешанине сложно было разобрать отдельные фрагменты, тем более при сером рассвете. Вся трава окрасилась чёрной жидкостью. Все ваши головы на сажу на свою кочерышку и бодо населливать, пока старшие боги не содрогнутся от отвращения, продолжал реветь демон. Пли Отдал повторную команду Пётр Алексеевич. Новый выстрел не уронил здоровяка, но заставил его утробно завыть от боли. От него в разные стороны брызнуло светящимися фиолетовыми брызгами. "Выводки мясные", заверищала Сагрента, придерживая быстро зажившую руку. Катерина оперлась на меня, а я выхватил у неё пистолет-пулемёт и вытащил из-под сумки полный магазин с патронами. хотел было присоединиться к остальным, но замер, когда по Глефе с треском пробежали разряды, собравшись на острие в яркий, гудящий, как трансформатор шар. Получилось как-то само собой, но вопрос был в другом. Сила, которую сейчас затратил, разливалась в избытке прямо в воздухе. Бери и черпай! Товсь! Раздался Кригерды, и мушкетерки, которые в это время перезаряжали оружие, быстро вскинули мушкеты. Добивай их! С азартом завопила Клэр. Гварда подняла руку и зарычала. Цель! Не надо, закричал я, освобождаясь от хватки Катарины и вставая между демонами и отрядом, а потом повернулся к Бастафору и Сагренте. Продолжим разговор об оплате. Демоны переглянулись и кивнули. Ты что творишь? возмущённо зарычал генерал. Уйди, идиот, с линии огня. Надо развить успех, второго шанса не будет. Не стрелять, закричал я, сделав полуоборота. Поверьте мне. В воздухе повисла тишина, и только несколько потеряйцев сновали в сторонке, не решаясь подойти ближе, чтобы собрать гильзы и прочую мелочь, оказавшуюся на земле. Их сила была в числе, а по одиночке это нежить труслива. Я же облизал пересохшие губы. В голове крутился безумный план. Но «Ну, если удастся осуществить, это будет поистину грандиозно. Не зря же я маг прогрессар Не зря изнутри изучал всю эту часть культуры, именуемой волшебством. Не зря же у меня девушка тоже наполовину человек. Я требую объяснений, зарал генерал, ткнув указательным пальцем в точку у себя под ногами, словно отдавал собаке команды сидеть или место. Если их не будет, я прикажу стрелять сквозь тебя. Между жизнями десятков и одной смертью я выберу одну смерть твою. Потом, просто поверьте, тебе одна минута. Я оглянулся на Катарину, Петра Алексеевича, Клэр и Ребекку. На секунду задержал взгляд на Урсуле, стоявшей с экшн-камерой в руках, словно с оберегом. А потом сделал несколько шагов к демонам. «Если сейчас принесу то, что перебьет данную за нас цену, отступитесь?» «Больше, чем четверть сотни обисквайнов?» Уточнил Иса Грэнто, у которой рука уже приросла к телу, но рано еще не зажила окончательно. «Бестафор тоже чувствовал себя получше. Да». Отступим, даём слово, произнесла Диманеса, но только если ты сам сдержишь своё. Тогда подождите немного. Я рожал пальцы, и на траву упали и глифа, и пистолет-пулемёт. А сам я быстро-быстро помчался в лагерь. Реку преодолел на одном дыхании, но одышка ещё долго не давала прийти в чувство. Подбежав к своему фургону, я остановился и уткнулся альбомом в борт. "Отцепись", тихо произнёс, когда ко мне подошла Манча и жалобно замучала. Телочка не поняла и начала тыкаться в меня мокрой мордой. А я думал, но недолго. Долго думать времени не было. Сейчас нужно было действовать на свой страх и риск. Надеюсь, этого хватит. Проронил я и подбежал к столбу с генератором, который приводился в движение мускульной силы быка дизеля. Устройство было нелегко снять со штатного места, и я поцарапал все пальцы. Обратный путь дался мне сложнее. Приходилось держать генератор над головой, чтобы не намочить, иначе всё будет напрасно. Поначалу не тяжёлый, он казалось стал весить тонну. Мышцы затекли. Прежде чем выбраться из реки, я несколько раз упал на колени, разбив их в кровь о подводные камни. Мой мат слышали, наверное, все. Но вскоре я, мокрый, злой и израненный, снова занял место между отрядом и демонами. Поехали, зарал я, опять задрав генератор над головой. Какая к чертям разница между обскоенными и медной обмоткой в стальном корпусе? Да на хрен никакой. Сперва ничего не происходило, так как мне нужно было успокоиться. Как там говорила Лукреция, холодная голова лучший помощник мага. Даже если тебе бьют по пальцам, ты должен быть совершенно спокоен. Я спокоен, я спокоен, пробормотал я, закрыв глаза. И сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, словно йог, севший в позе лотоса и читающий мантры. Я спокоен, сила течёт через меня, сила меня наполняет. Досчитав до 10, я сделал ещё один вдох и зарал: "Тики, сука!" Со стороны послышались возгласы изумления. Когда я открыл глаза, то увидел, что стал похож на огромную катушку Теслы, окружённую многометровыми зигзагами разрядов, скользящих по траве, стволам деревьев и кустарников и тянущихся ко мне, как щупальца электрического спрута. Вот оно, место силы, закричал я и поднял взгляд на генератор, который стал похож на пылающий голубым волшебным огнём артефакт. Алишка, где меня стало мутить, словно я выпил в одиночку пару литров крепкой сивухи, Я ослабил поток энергии, а потом повернулся к демонам и кинул им под ноги живущий своей жизнью генератор. Этого хватит. Державшаяся за бакс с агрантом медленно присела и недоверчиво притронулась к устройству, а потом кивнула. Здесь на полторы сотни обескурано хватит, сдавленно произнесла она. "Раз так то проваливайте", закричал я, чувствуя, что выжат досуха. В голове пульсировала боль, доведя меня аж до помутнения рассудка. Дьямоны подобрали свою оплату и пошли прочь. Но прежде чем исчезнуть, быстофор вдруг развернулся и поглядел на меня. "Халло, Мари, позже поговорим. Есть о чём". Тёмные существа ретировались, а я выдохнул и медленно сел на землю. Рядом встал генерал. Около минуты он просто молчал, а потом тоже опустился на траву. "Чтот я запутался", произнес он. "Скажи, что это было?" Я вздохнул и поглядел на начальника базы. Димона не убить обычным оружием. Он рано или поздно вернёт материальную форму и продолжит задуманное. Я жехнул его кумулятивным снарядом с серебром, пожал плечами генерал. Такого как быстафор нужно перекрутить на мясорубке на фарш и замешать на серебре в пропорции 1 к 1. Даже мой чужик респавнился через час после броска на врага с миной в стиле камикадзе. Что он сделал заново воплотился в этом мире? "Ясно", протянул Пётр Алексеевич. И ты решил от них откупиться? Да, так лучше для всех. Я долго думал. Последствия запечатывания будут слишком непредсказуемы. Это место силы – громадный сумасшедший дом для богини. Однако логичнее было бы поместить ее в карантин не здесь, а там, где вовсе нет волшебства. Но небесная пара – не клуб анонимных идиотов. Значит, всему есть объяснение. Единственный логический вывод заключается в том, что место силы питает не сумасшедшую богиню, а саму тюрьму. Сломав клетку, мы выпустим зло в мир. Вот и вся моя мотивация. Я замолчал. Рядом со мной села Катерина, положив свою руку мне на ногу и сжав пальцами колено. Всё же реверс есть реверс, и надо привыкать к такому. Что теперь? спросила девушка усталым голосом. Я пожал плечами, зато с тяжёлым вздохом взял слово генерал. Я договорился с местными сторожами, что останемся на 2 дня. А потом сюда прибудет отряд научников. Их не тронут, если они будут сновать туда-сюда через барьер без провожатых. А дальше? А дальше, Юра, мы будем искать ту террористку. Чует моя старая задница, что сектантка ещё много бед принесёт. Ну а лишь на той миссии изучения вопроса дальше. Генерал хлопнул мне по плечу скрехтением, словно ему вправду было 300 лет, и встал. А если брать весь этот ряд, то нужен отдых и какой-нибудь праздник. На него тоскливым взглядом посмотрела Катерина. Вниз по течению речки находится городок. А что до праздника, то через 5 дней первый день осени. Ярмарки, музыка, угощения, танцы у костра, чествование урожая, вино и пиво льются без меры, будто пьянство в тот день перестаёт быть грехами, произнесла она. Э, местный Октябрьфест, усмехнулся генерал, махнул рукой и добавил: "Са идёт.